Глава 12. Бой на четырех холмах. Около 30 гард вампирской пехоты наступают в первой линии широким фронтом. Они уже прошли 7 километров, и до позиции им остается 3 между гардами, возвышаясь своими обтекаемыми спинами, грузно и мощно топают жуки-навозники. Как мать их танки: 34 монстра ползут штурмовать наши позиции при поддержке пехоты. За ними вторая линия волной, где уже гард в полтора раза больше. Лучники, копейщики, конница, закованная в черные доспехи. Целых четыре гарда тяжелых конников Баргула по флангам, и это уже не шутки. Лечу на разведку и вскоре понимаю, что наступающие идут и третьей волной, и четвертой. Два гигантских богомола уже перебрались с Вейзевулом на эту сторону и стоят прямо на выходе из ущелья. Ближе километра к ним не решился подлетать. Ну его нахрен! Удивительно, как быстро за последний час они форсировали переход. Из ущелья вываливаются несметные толпы, продолжая пополнять ряды. Вот черт, я понял! Между скалами виднеются другие богомолы и кучи трупов, которые они, похоже, изгребли по сторонам, расчистив путь войскам. Все эти ровные ряды... Организованная симметричная атака и совсем неглупые решения не то чтобы настораживают. Они заставляют серьезно беспокоиться. Враг умен. Очень умен. Чувствуя провокацию, я все равно лечу бомбардировать плотные коробки с нечистью. Уж очень они хорошо идут, мля. До дистанции поражения катапульты еще далеко, и эти твари спокойно шествуют по чистому полю, массово топая и шелестя доспехами и металлом. Вряд ли твари ожидали, что я летаю теперь как истребитель, стремительно проносясь в небе. И это придает мне уверенности, когда снижаюсь до десяти метров над их головами и, проносясь, долблю метеоритами практически в упор прямо по скоплениям, сжигая твари мгновенно. Поддерживая огонь, пускаю и шары из внешнего резерва. Гарды начинают гореть, как спички. Еха! Стрелы в ответ какие-то летят, словно нехотя. Полнейший детский сад. Ага. Вот и несколько магов нарисовалось. Пробуют достать раскаленными шариками. Швыряю в ответ сразу с десяток снарядов, чтобы уж наверняка. Строй рассыпается от моих ударов. Шарахаются уцелевшие. Горящие же бегают и валятся, распугивая соратников. Но как по определенной программе вампиры все идут, образуя новые коробки уже с меньшим числом. И только жуки ползут себе невозмутимо прямо по полыхающим телам. А мне их достать на лету никак. Пускать копье гелока в воздухе я еще не научился, да и хрен с ними. Пока дойдут, я уже на линии обороны встречу. Полосую гарды, щедро расходуя резерв. Опустошается первый камень, второй. Жгу упырей десятками, но кажется, что масса наступающих не уменьшается. За полчаса бомбардировки я израсходовал все камни, и когда уже пошел свой резерв, спешно свалил в тылы на крейсерской скорости, оставив полыхающее поле. Вот же воодушевляющее зрелище для моих воинов. Ворвавшись в конюшню к одержимым лошадям, пополнил камни и рванул обратно, но стоило взмыть в высоту, я понял, что увлекся настолько, что пропустил фланговый удар. Две гарды тяжелой конницы, взявшиеся не весть откуда, оказались слишком близко к позициям левого холма. Двое стремительными клиньями они ворвались в оборону стремительно, прорезая ее как нож масла. Через пару мгновений я понял, что правый холм тоже уже штурмует черная конница врага. Небо озарилось огнем снарядов катапульт. Полыхающие шары десятками полетели в обе стороны с огневых точек на вершинах и стали накрывать подошедшую за конницей пехоту. Вот же хитрые твари. Они отвлекли меня фронтальной атакой, а сами ударили с обоих флангов. Но как же подобрались так близко? Оборона левого фланга расступилась, пропуская конницу к карьерам. Часть вражеской кавалерии завязалась в рубке с нашей бронированной пехотой, но основная масса рванула дальше. На правом фланге две горды конницы встретились с плотными рядами четырех гордкопейщиков. Вражью пехоту, идущую позади, стали накрывать снаряды катапульт и тучи стрел лучников. Рванули поливать бензином и гарпией. Помогаю огнем и я, не упуская из виду надвигающийся центр с жуками. Прорвав оборону слева, вампиры наращивают успех, пуская все новые и новые горды пехоты, не пуганные артиллерийским огнем. Наши отступают, заманивая тварей в ловушку. Часть вампирской конницы просачивается сквозь позиции к левому основному склону. Ее встречает ударная конница Галактиона, которая избавляет вражий темп. Завязался бой, подтянулись наши копейщики. Вскоре враг забрал левый холм без особых проблем. Мои войны отступили, неся незначительные потери. Зная твердые дорожки, бойцы легко сматываются с позиций, а вампиры вязнут в зыбучих местами песке. И послушно заходят через широкое горлышко бутылки, стены которого я заранее обозначил валунами с печатями страха. Это чтоб шли в нужном мне направлении. Когда враг нагнал в карьеры почти десяток гард, катапульты ударили по позициям с слаженными залпами. Сразу 120 снарядов полетело на пристреленную площадь, пропитанную бензином. Пехота врага полыхнула. Тысячи упырей оказались в ловушке, в аду из пожирающего огня. Горящие твари рванули в разные стороны, но на границах стали шарахаться от магии страха. План удался. Казалось бы, враг несет катастрофические потери, но темпа не сбавляет. Огромную проблему создала конница Баргула, которая с левофлангового удара двинулась значительно дальше и уцелела. Галактиону, завязавшему с ней бой, помчали на помощь легкие тирские конники. Снова я слышу боевой клич вибисиды, ворвавшийся с самой первой в открытый вражеский фланг. На правом фланге, где стоит Форт Синда, драка пошла практически по всему склону. Тяжелая конница прорезала ряды копейщиков сразу в трех местах и рванула выше — налучников и укрепленные позиции. К счастью, на резком подъеме их спесь сошла на нет, и враг затоптался на месте, завязнув в рубки с пехотой и в выставленных сетях. Тут-то и рванули навстречу фелисы и дуатские пехотинцы. Черных рыцарей стали сбивать с коней копьями и вязать сетками, забивать числом, буквально заваливать массой. Несколько вражих Филисов показались еще восточнее и ринулись брать форт с фланга. Ольви и другие адепты встретили их магическими ударами, прошивая ледышками тела и отрывая головы. Отбросили половину наступающих, дальше подключились воины Синда, а следом и бригада конников Тирса ударила под хвост, стремительно ворвавшись. Ворвался в свежую гарду подкреплений и упырей и я. Оголодавшие мечи Сехмет стали косить фелисов Малькольма, как лезвие комбайна Рож, или молять овес. Хвосты, уши, головы, кровь и кишки. От шипения, визга и скрежета металла звенит в ушах. Ухожу из-под клинков и топоров, но получаю периодически по броне, которая легко выдерживает удары, но пропускает импульсы. Два-три раза выхватил весомое попадание, и уже не хочется, поэтому замедляю на короткие промежутки время, выкручиваясь из сложнейших ситуаций и одновременно привыкая вести длительный рукопашный бой с экономией сил». Примерно половину гарды вырезал, когда в небе пронесся очередной залп сотен снарядов, летящих уже прямо. Выскочил из бойни, оставляя соратникам ошалелых порубленных фелисов, и ужаснулся. Центральная армия наступления подобралась уже близко, жуки еще ближе. Первые две твари протаранивают укрепление, сметая оборону как игрушечную. Вражья пехота под их прикрытием уже не стройными коробками рвется через прорванные бреши. Все шесть уцелевших танков долбят по жукам с 50 метров, останавливая гигантов, прошедших лишние десятки метров. Врываясь в бой на участке прорыва, пытаясь как можно быстрее поразить их штурмовую технику. Копье Гелока пробивает панцири, как яичную скорлупу, но через раз рикошетит, как не стараюсь. Из-за этого пропускаю целых три жука, рванувших внезапно быстрее своей привычной скорости на наши вторые и третьи линии обороны но тут уже помогают танки которые перезарядившись щелкают картечью в упор подключаются к пневмострелки но в них тут же врываются легкие пехотинцы врага ложатся пачками но прорываются все же звучат взрывы баллонов фелисы во главе с гороем рвутся на помощь горды копейщиков разбежавшиеся с линии атаки жуков запоздало смыкают ряды вражеская масса по центру уплотняется Рыцари Галактионов встречают пиками и щитами, но от этого не легче. Все поле впереди до самого горизонта заполнено наступающими. Коробки идут и идут. Нет им конца. Первая линия прорвана. Отходим за реку, сжигая мосты. Упыри беснуются на позициях, добивая раненых и не успевших отступить бойцов. Чуть подождав, катапульта отрабатывают по позициям, накрывая сотни тварей. Озверевшие от крови и горящие упыри лезут прямо в реку толпами. Некоторым удается форсировать ее. Тяжелая пехота тонет. Некоторые плывут прямо в озеро. Наши лучники работают по противоположному берегу, стараясь поразить незащищенных фелисов по ногам и рукам, чтобы притормозить хотя бы ненадолго. Дымятся тела от серебряной крошки на наконечниках. Упыри корчатся и визжат, но ползут вперед, как полоумные». Выплывающих встречают гарды копейщиков и вынуждают купаться дальше. Правые два холма за счет естественных преград в виде водоема и держим. Ставка Галактиона отбивается. Работают катапульты. Носится маневренная конница тирцев, кусая пехоту и отвлекая на себя. Конники не ввязываются в бой. Рубят оторопевших, зазевавшихся упырей и уносятся, сбивая стулку. А вот с левыми высотами беда. Получив серьезное поражение на карьерах, враг лишь раззадорился и двинул уже на левый основной холм к моей ставке, где нет естественных преград в виде реки. Около десяти гард всякой пехоты пошли штурмовать высоту, ввязываясь в бои на оборонительных точках. Появились первые суккубы, которые до этого в штурме новых позиций не участвовали. Целая гарда рогатых тварей полезла на подъем чуть ли не с тыла. Благо, я натыкал нам кучу камней с печатями страха. Это хоть как-то остановило от катастрофы. Сукубы попытались смести камни, но все же внезапность была потеряна. Рокон с двумя гардами отборных фелисов встречает упырей. Подключается и Лихетта с воительницами, а следом врываюсь и я. Вражьи сукубы бьются как роботы, будто они все как минимум в третьей стадии боевой формы. Полчаса непрерывной рубки и начинаю уставать физически. Мои девочки отступают под натиском. Лихетта стули и прикрывают рокона, который едва не попался под клинок слишком резвой и техничной сукубки. Явно непростой. Замедляю время, предотвращая беду, но везде меня не хватит. Отступаем к вершине. Тут уже не одна горда, а целых пять. Сукубы Сехмед, как бешеные звери, рвутся нас карать, рубят филисов и Просачиваются к палаткам и конюшням, вгрызаясь в лучников и кромсая лошадей. Понимая, что все пошло не по плану, слишком сильны вражьи суккубы на этот раз. Стрелы прикрывающих стрелков им по боку, истыканные десятками идут в атаку, как ни в чем не бывало. Дымятся, плавятся и кипят от серебра, но все равно идут. Взмываю в воздух и долблю снарядами всех мастей по скоплениям и бегущим в подкрепление. У суккубов работают магические щиты. Искры и ледышки летят во все стороны, осыпая рогатые головы. Мля. Но я не останавливаюсь, ослабляя защиту все новыми и новыми ударами. В итоге твари начинают полыхать. Понимая, что идет серьезный прорыв, подключаются Гарпии и сама Еша. Бензин льется рекой, но вот одна из птичек слишком низко пролетела и полыхнула сама. Вражьи Сукубы расползаются по всей вершине, завязывая локальные драки вылавливая мелкие группы солдат и легко расправляясь с ними. Вскоре они добираются до первых артиллерийских батарей. Тяжелая конница Галактиона контратакует и отбрасывает тварей, когда уже поломано три десятка катапульт. С фланга подступают копейщики, постепенно оттесняя от склона рогатых. Появляются адепты, помогающие хоть и незначительно, но отвлекающими атаками. В одного парня от сукупки прилетает стрела прямо в горло, Рвусь на помощь, но не успеваю даже в замедленном режиме. Второй маг телепортирует товарища прочь. Надеюсь, Райна поможет. Покидав снаряды в толпу, врываюсь туда, где пожарче. Группа из сотни сукубок Сехмет, похоже, самая отборная элита, успешно прорывается на своем направлении, действуя как сущие валицы. Робят всех без разбора, оставляя за собой горы трупов. Упав к ним прямо на головы, я вскоре пожалел, что ввязался. Твари дерутся без устали, показывая серьезное мастерство и заставляя тем самым меня тратить ресурс замедления. Распознав клинки своей бывшей хозяйки, рогатые входят в крайнюю старию бешенства, крича на всю округу, что я здесь. Многоэтажный мат перекрикивает даже лязг металла. Лезут как полоумные, буквально заваливая меня своими трупами и не давая выбраться — В итоге мне приходится телепортироваться на позицию чуть выше и закидывать их головы огнем и сметать со склона вихрями. Замедлив продвижение на этом склоне, рванул на другой. А там наши реку уже сдали. Отступили на вершину ставки Галактиона. На поле перед рекой все усеяно трупами, и своих, и чужих. Три гарды мощных лучников Баргула осыпают полуторными стрелами наши позиции прямо с места, не давая поднятие головы. Наши лучники пытаются стрелять в ответ, но стрелы банально не долетают. Новая волна гигантских жуков-навозников показалась в нескольких сотнях метров, а за ними из десяток здоровенных богомолов. По лучникам врага, наконец, разряжаются катапульты, которые до этого стреляли в центр. Что за заминка, я так и не понял. Поддал огня в поддержку и рванул еще правее, где на высоту и форт Синда пошел самый настоящий штурм. Несмотря на то, что мы порубили и опрокинули здесь толпы вражеских фелисов, новая волна ушастых тварей оказалась еще яростнее. Пока я отвлекался в центре, уничтожая жуков, на правой высоте все покатилось к чертям. На стены полезли сотни вампиров, по трупам собственных товарищей. Тысячи поднялись на холм, облепив форт со всех сторон и учинив погром огневых точек артиллерии за ним, где завязался бой с нашими фелисами. Только крутые подъемы удерживали еще какое-то время врага от стремительной атаки. И спасали бойцов, давая возможность копейщикам сваливать вампиров на некоторых участках обороны. Но эта временная мера перестала работать, когда вражеские стрелки, подобравшись, начали прикрывать своих. Половина батарей вскоре заполыхала. Огня подоспевших лучников под прикрытием копейщиков оказалось недостаточно. Наши подкрепления начали оттеснять с высоты, не давая возможность помочь обороне форта. Понимая, что наступает полный провал здесь, я даю сигналы командирам отступать со склона на высоту ставки Галактиона, где оборона еще держится. Облетаю форт, сваливая огнем тварей, ползущих на стены, но это не помогает. Стоило отвлечься на склон, упыри разрушили баррикаду старого пролома крепости и ворвались из Тервенела прямо на плотный лес копий. Вижу Ольви. По синим вспышкам только распознал, где она. Бьется уже на башне в связке с двумя адептами. Еще трое изрубленных ниже на стене. Вампиры их уже жрут. И не давятся. У мальчишек в крови, скорее всего, нет моих препаратов. Как и в армии фелисов, под предводительством теперь уже Нелли, которая идет сюда. Твою мать. Врываюсь на башню. Помогаю Ольве, срубая голову верзилом, подбирающимся сразу с трех сторон. Долблю снарядами всех подбирающихся снизу. Копьем гелока прошиваю сразу троих. С ними оно и улетает дальше. Небольшая передышка на башне. Смотрим друг на друга, ошалила. Малышка взмыленная, вся броня в грязи. Стрелы над башкой прилетают. Снизу остервенелый хор, ляск и крики. По небу еще изредка проносятся снаряды катапульт, озаряя землю кышащую массами. «Что с резервом?» — спрашиваю мою боевую малышку. «Почти пустые все» отвечает Ольви: «Пора уходить», — заключаю. Кивает, поглядывая на двух парней, которые в ответ с таким ужасом, что понимаешь, делать им тут нечего. Маги уходят в порталах на высоту к Галактиону, как ранее условились. Даже Ольви не вякает, выполняя приказ беспрекословно. Если в первом бою она увидела лишь локальный очаг, то теперь всю картину маслом. «Форд сдаем». Уцелевшие бойцы снимают страховочные подпорки со стен, уходя в подвал, где по подземному ходу выберутся на точку эвакуации. По моему сигналу, батареи Второго холма открывают огонь по форту, куда завалилось больше четырех гартупырей. Заваливаем все к херам. Оставляем весь холм, отступая. Через реку уже три хагра перешли и стоят. Озираются, суки, такие. Филисы вражей заполняют собой все трупы и даже по отвесным скалам карабкаются ползут прямо по трупам в разбитых позициях, как тараканы. Да здесь, похоже, вся армия Малькольма. Тысячи ушастых вампиров штурмует холм. Ниже из пещеры на площадку вываливаются наши бойцы, которые эвакуировались из форта. Прямо в сторону высоты ставки Галактиона. Вражеские лучники начинают обстрел, обнаружив их вскоре. Из-за узкого хода наши просачиваются слишком медленно. Там же и Синда, и мои кошаки с утеса. Упыри рвутся туда снизу, отрезая путь, и сверху, пытаясь накрыть массой. Воинов прикрывает двое магов, несколько потрепанных гард пехоты, отступившей с вершины. Летят и тирские конники на помощь, ибо если вампиры обвалят пещеру, тысячи две наших воинов там и похоронят. Помогаю огнем, врываюсь в толпы, сбивая спесь. Разгорается ожесточенная рубка за пещеру. Выходящие солдаты сходу вступают в бой. Раскидав три десятка ушастых верзил, долблю огнем по вражеским лучникам. Эти твари перекрестным огнем уже шьют легких дуатских солдат и фелисов, намеренно выбирая эти цели. Спасают положение тяжелые пешие воины Галактиона, которые пока еще организованно смыкают щиты. На ставку герцога полезли хагры, над которыми сразу же закружили гарпии, как голодные чайки. Первый полыхнул, в птичек сразу полетели стрелы. Выход из пещеры держим. Копейщики тремя побитыми гардами двинули в контратаку, оттесняя тварей. Если в начале боя упыри еще смотрелись адекватно, то теперь озверели. Сами насаживаются на копья и шипят. А все от запаха крови. Началось со стычки за маленькую пещерку и переросло в настоящее месиво вокруг нее. Филисы и вражьи валят с трех сторон. Наши подходят с тыла с соседнего склона чат нам на помощь тяжелые конники, прорезая пехотные гарды вампиров. Там же и вязнут. Вампиров тысячи, они костьми ложатся прямо под копыта. Следом по врагу с того же направления ударяет половина бригады тирской конницы, сбежавшей по склону настолько стремительно, аж страшно. Пробив насквозь фланговую гарду пехоты врага, дальше наша конница вся вязнет. Второй ударный клин оставшейся части бригады врывается следом пробиваясь дальше еще на полторы гарды. Им не хватило совсем немного, чтобы прорваться к площадке с пещерой. Сквозь хаос боя слышу вебисиду. Да она в самое месиво ввязалась. А там отборные верзилы ей противостоят, раскидывая тирцев вместе с лошадьми. Когда одного викинга швырнуло метров на пять вверх, я понял — здесь что-то не то. Прорываюсь, навстречу наши воины шарахаются, блестит огромное золотое лезвие двойной секиры, размером с целое колесо. Древко метра под два. Проносятся снаряды над головой, освещая ошалелую толпу и белую кудрявую шевелюру ушастого гиганта, которая возвышается над всеми. Пока прогрызаю через толпу вампиров туда, впереди к херам перерубается лошадь Тирца пополам. Воин каким-то чудом успевает спрыгнуть, но его зарубают уже на земле. Наших копейщиков, подошедших с фланга, отшвыривает. Разлетаются щиты в разные стороны. И все это делает один бешеный упырь. Здоровенный воин Фелис в кольчуге и кусках панцирной брони крутится волчком со смертоносной огромной секирой, увеличивая свободную площадь. Раскидывает наших как детей, разбивая живую стену из щитов и ломая копья. Достается и своим упырям. Улетают прямо на пики, сшибая с ног других. Лошади без седаков шарахаются в разные стороны. Вебисиду, похоже, уже приложила. Поднимается тяжело со стороны нашего дрогнувшего строя метрах в семи от гиганта, попутно вцепляясь зубами в случайного вампира и следом выдавливая ему глаза. Горой возникает около каталютки, прикрываясь щитом, что сразу принимает удары трех мечей. Подскакиваю, срубая попутно головы тварям с ювелирной точностью. Оттаскиваем Вебесиду за первую линию копейщиков. «Да нормально со мной все! Няньки мне нашлись!» — брыкается наемница еще психуя. Наши ближайшие пехотинцы смотрят с ужасом на огромного кошака с золотой секирой, который, прекратив крутиться волчком, стал накрывать спешившихся тяжелых конников герцога. И ревет еще гад, как динозавр, перерубая рыцарей прямо в доспехах до самого пояса. Ворвалась наша конница, конечно, красиво. Вот только массы и силой нас задавили и теперь окружают. Тысяч пять бойцов в кольце, если навскидку. Это включая тех, кто из форта свалил через пещеру, и все из-за какого-то одного переростка, который ломает к херам всю защиту гарды за гардой. Ну, сука, подожди у меня. Рвусь, но веби притормаживает, ухватив за предплечье. «Раздери мою жопу, дракон! Крис, это Малькольм!» — заявляет Сипла, кривясь. «Надо валить пока целы». «Что? Выше здесь?» Ах, вот почему руки у бойцов дрожат, да кисти не держат щиты и копья. Виет от главного упыря губительным излучением, сам чую в груди тлеющую боль и желание бежать отсюда без оглядки. Сжимаю рукояти серповидных мечей, борясь с внезапной слабостью. Твою мать! Да куда теперь драпать? Рычит горой, выглядывая из-за щита и тыкая, куда попало. Завязли мы по уши, зажали нас. Ты же не бросишь братьев. И сестер, млять! Лиен нарисовалась, пи***а с ушами! С другой стороны от высшего мелькнула с мечом среди горстки стоящих еще кое-как наших фелисов. Я же приказал не лезть. Отмахиваюсь от веби и иду, наметив свою цель. Проснулись катапульты со стороны ставки Галактиона, накрыв толпы упырей, идущих наращивать успех атаки. Но это нам мало помогает здесь, меж холмов». Разделив наши войска на три части, фелисы, явно не из числа простых, начинают методично косить моих воинов, которые все слабее огрызаются из-за навеенного страха. А я тем временем иду разбираться с их главарем, как источником этой долбанной радиации. И мне очень страшно за мелкую златовласую дуру, которая очень расхрабрилась тут. Но, как назло, затерялась в толпе.